Только один способ выяснить. Пейнтер постучался и распахнул дверь, потом жестом предложил Кэт пройти вперёд, а сам вошёл следом. Почти всю комнату занимал большой круглый стол с солнечной Смитценовской печатью по центру. Бархатные шторы обрамляли окна, выходящие на Национальную аллею. Здесь каждый квартал встречались 18 членов попечительского совета. Однако сейчас Пейнтер и Кэт ожидали лишь двое.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 Елена недоверчиво взглянула на Пейнтера и Кэт. Вы из управления? Насколько я понимаю. Саймон помалкивал, а Сигми однако убедительно лгать не умел. Пейнтер пока что решил не касаться этой темы. Так в чём же суть? Прежде всего, я должна объяснить, что не обнаружила бы этих материалов, если бы не мои собственные интересы. Моя диссертация была посвящена периоду Гражданской войны, в частности, кругу доверенных лиц Авраама Линкольна.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 А затем она рассказала фантастическую историю о Джеймсе Смицене, человеке, который оставил своё состояние молодому государству. На эти средства было основано учреждение, названное в его честь. Большая часть её рассказа содержалась в записях Маклиша о том, как Джозеф Генри узнал о неком артефакте, захороненном в могиле Смитцена в Генуе, так называемом венце диамона. Спустя несколько десятилетий Александр Грехам Белл получил тайное задание завладеть о станками Смитсона и Винцом. По слухам, это было нечто опасное, возможно, оружие. Что он нашёл? спросила Кэт. По словам Маклиша, Белл обнаружил кусок янтаря, внутри которого застыли кости рептилии, может быть, маленького динозавра. Подобно Смитсону, Бел оставил загадочную запись, предупредив, что находка может таить как чудо, так и опасность. "Чудо?" Пейнтер нахмурился. Бел утверждал, что этот предмет может открыть тайну того, как жить, не умирая. Он не объяснил, каким образом пришёл к столь безумному заключению. Пейнтер взглянул на Кэт. Она также слышала рассказ Грея об опасности, которую несли древние осы, кружившие над говаями.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 и нашёл тайник Белла. К сожалению, его находка не осталась незамеченной. Позже он писал, что один из инженеров, привлечённых к проекту, мог допустить утечку информации. Новость дошла до противника, и он, конечно, обратил внимание на предупреждение Белла о погребённом объекте. Кэт поддалась вперёд. Что же случилось? В туннеле произошла перестрелка. Янтарю украли японские шпионы. Кажется, Елена тоже думала о том, не могло ли нападение на Гавайи быть отголоском Перл-Харбора. Маклиш скопировал символ вытатуированный на теле шпионки. Он утверждал, что символ каким-то образом связан с заговорщиком, который пытался поджечь замок почти за 100 лет до того. Очевидно, какая-то группировка пыталась стереть доказательства существования объекта. А что изображала татуировка? спросил Пейнтер.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 Считавших, что если бы не политика, продвижение этнических меньшинств, никогда бы ей не войти в академическую среду. Примечание. Никос. Детей. Испанский конец примечания. Однако, в одиночку воспитав дочь и победив рак груди, Лена не собиралась мириться с чужой глупостью и не хотела, чтобы ее водили за нос. Что здесь происходит? Что здесь происходит?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 Но директор Кроу выглядел не менее упрямым, чем сама Елена. Он сидел с напряжённой спиной, стиснув зубы. Дельгадо с первого взгляда ошаломил его внешность: пронизывающий взгляд синих глаз и тёмные волосы со снежно-белой прядью, заправленной за ухо. Он заинтриговал её. Возможно, в его жилах текла кровь индейских предков. Кэт должно быть почувствовала растущее напряжение и предложила компромисс.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 Не забывай, у нас всего 3 дня, сказала Кэт, мягко прикоснувшись к его плечу. В конце концов, Саймон Райт сдвинул дело с мёртвой точки. Иронично приподняв бровь, он обратился к Пейнтеру. Кажется, пора провести для нового библиотекаря Конгресса настоящую экскурсию по замку. 19 часов 5 минут.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 Добро пожаловать в Сигму. Подойду через пару минут, объяснила она. Хочу убедиться, что Джейсон в курсе дел. Джейсон Картер, её заместитель, молодой человек с вечно топорщающимися соломенно-жёлтыми волосами, стоял между двумя инженерами. Ну что, спросила она. Ничего объяснять не требовалось. Он сразу заговорил, не оглядываясь на неё.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 Отделил руку от запястья, но пальцы продолжали шевелиться. Вы можете управлять протезом на расстоянии? изумилась Елена. Причём под кончиком большого пальца есть встроенная камера, похвастался владелец. А в ладоне даже небольшой запас взрывчатки для тех случаев, когда простого рукопожатия недостаточно. Монк, потрясённая Кэт вошла в комнату. Как? Что ты здесь делаешь?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 Её не словами во всё отрываются. Кэт повернулась к пентеру, подозревая, что без него тут не обошлось. "Я подумал, что не только ты должна сопровождать доктора Дальгада и доктора Бенето в Эстонию", признался тот. Монк ухмыльнулся, считая это полностью оплаченным отпуском в Европе. Кэт закатила глаза. Сейчас на карту поставлена судьба мира.